Глава 47. Кернер, уже освоившийся на новом месте, приветливо махнул ему рукой, дескать, держись. И все будет в ажуре. «Будем летать в реале», — удивился Иннокент, рассматривая побитые жизнью машины. Шмели действительно выглядели побитыми. Тут и там на бортах зияли заплаты, бесконечные швы сварки пересекали друг друга. Каин даже боялся представить, что же там внутри, если снаружи живого места нет. Но, может, шмели и выглядели побитыми, но побитыми победителями. На каждом Каин заметил аналоги армейских звездочек по числу сбитых машин противника, белые черепки со скрещенными под ними костями. Не слишком оригинально, зато брутально. И результативность поражала от 5 до 10 меток. На их фоне астронос и ассасин со складными крылышками, выдвигающимися как перископические антенны, выглядел новорожденной птичкой. Всего-то две легко различимые пробоины. Даже Т-40 по сравнению с основной машиной пиратов отличался новизной. Непонятно, почему их не оседлали пилоты. «Неужто и здесь суеверие?» — подумалось бывшему капитану. «Нет, у нас всего час до прыжка!» Да и движение в районе слишком интенсивное. на тренажерах покатаемся. Пройдя мимо самолетов, они оказались возле двух устаревших тренажерных комплексов. Залезай в любой. Каин залез в тот, что стоял к нему ближе и, потратив немного времени на изучение приборной панели, надел шлем. Тут же включилась знакомая программа, которой бывший капитан не раз пользовался, еще будучи курсантом и далее на службе. Обер уже все подключил или ею только и пользовались. Рядом проплывала планета. На ней, прямо напротив, крутилась темная воронка циклона. Вот только вместо одной машины противника, Обера, Карин увидел на своем радаре две вражеские метки. Значит, честной дуэльной схватки не будет. Сам он сидел в бескрылом шлеме и не мог хоть как-то сравнять шансы в близкой атмосфере планеты, где можно было попытаться скрыться в облаках. как он много раз делал на тренировках в Академии. Но тогда он летал на протоне. Обер же жадничать не стал и заказал себе два протона. Что ж, справедливо. Ведь именно они будут им противостоять, если случится столкнуться с силами флота. Две метки рванули навстречу. И Каин понял, что никто здесь отмашек давать не станет. И скорее по привычке рванул прочь в сторону планеты. Даже опомнившись, он не стал изменять курс, решив попробовать использовать тактику своего товарища по эскадрилье, лейтенанта Тома Байрона с позывным «Пегас». Когда он на одной из тренировок, также уходя от двух преследователей, хотел использовать сильное притяжение звезды, чтобы она нарушила их связь и четкость маневров. Другое дело, что он не успел. А я успею. Подумал Иннокент, посмотрев на дальномер, а потом на радар. Противник на мощных протонах его нагонял. Но и кромка атмосферы планеты уже вот она, рукой достать. Противник сперва решил опробовать простой вариант с зажатием в классические клещи, чтобы расстрелять сверху и снизу. Но Каин, сам не раз использовавший подобную тактику, постарался вывернуться, мотаясь влево, вправо, вверх и вниз. Но все его потуги не увенчались успехом. Дистанция была еще слишком велика, и противник достаточно легко предугадывал его маневры и успевал вносить поправку, продолжая сжимать клещи. Главное – не попасть под первую же очередь. Знать бы, в каком самолете Обер, а где компьютерный Фантом. Подумал Иннокент, считая, что от Фантома оторваться было бы легче, чем от реального пилота. Но, увы. Узнать это сейчас не представлялось возможным. Может, чуть позже, когда проявится характер пилотирования. Двойной захват системой наведения. Предупредил бортовой компьютер, и Каин резко крутанулся в сторону, уходя с возможной линии огня. Но противник не стал тратить снаряды. Один из протонов бросился за ним, заходя снизу в попытке отсечь шмель от планеты. и даже пустил две ракеты, о чем также предупредил компьютер и порекомендовал произвести отстрел противоракетных средств. Инакент произнес соответствующую команду и, как только за хвостом образовалось облако светящихся точек из тепловых и электромагнитных обманок, пошел на противоракетный маневр снова в сторону планеты. Выйдя из виража и сбросив ракеты с хвоста, Иннокент обнаружил, что один протон плотно сидит у него на хвосте, а другой заходит ему с правого фланга. Его поймали в классический удар хуком, в который он хотел подловить однажды пегаса на пару с насосом. Начался перекрестный обстрел. А у него ни одной ракеты, ни фронтовых, ни тем более кормовых, чтобы хоть как-то отвлечь противника. Пришлось крутиться, действительно как шмелю, ужаленному пчелой в одно место. Но выйти из перекрестного огня – дело нелегкое. ГПД-шки протонов забрасывали его сотни снарядов в секунду, создавая настоящее облако из взрывающейся стали. Раз, два, три. Шмель продолжала трясти при каждом попадании. Несколько поврежденных управляющих систем автоматически перешли на дублирующие каналы. Задымился левый двигатель, и участь его была решена в следующие 10-20 секунд. если бы Шмель штопором не вошел в спасательную стратосферу планеты. Хорошо, что на тренажерах нет искусственной силы тяжести, имитирующей перегрузку. Иначе Каин сам не знал бы, сумеет ли он вывести превратившийся в метеор Шмель из состояния падения в нечто похожее на горизонтальный полет. Особенно, если учесть, что у него не работает один из двух двигателей. Тем не менее, выжимая все из правого и даже дав на него форсаж, Иннокент прекратил бесконтрольный провал и выровнял полет. Но легче от этого не стало. Потому как бескрылая машина, пусть в очень разряженной, но атмосфере, показала весь свой норов. В общем, объездить дикого скакуна проще, чем удержать истребитель класса Космос-Космос на курсе. Каин даже забеспокоился за имитатор. выдержит ли он такие нагрузки, потому как трясся он, как кости в стакане, перед тем как их бросят на стол. Протоны чувствовали себя гораздо лучше, и у них все же есть крылья, позволяющие им маневрировать без особого напряга. Все системы в порядке, не говоря уже о том, что все двигатели работают исправно. Но, тем не менее, их тоже потряхивало так, что стрелять прицельно из пушек они не могли. Снаряды летели куда угодно, только не в цель. Осознав тщетность своих поток, Обер и его фантом приступили к обстрелу беглеца из ракет. Идеальное оружие в таких условиях. Каин щедро разбрасывал противоракетные шашки, ведя подсчет выпущенным избитым. И наконец добился своей цели. Паратоны выстрелили весь свой ракетный боезапас, кроме кормовых. Теперь нужно было что-то решать. Двигатель в условиях постоянной перегрузки жрал прорву топлива. И оно подходило к концу. Еще 10 минут, и он сам упадет на планету без посторонней помощи, если не вырвется на орбиту. Протоны снова решили зажать шмель в клещи На форсаже, чтобы не потерять дистанцию, начав расходиться в стороны. И тут Иннокент резко, с небольшим набором высоты, свернул вправо, заходя одному из протонов в левый фланг. Каин прекрасно понимал, что у него всего 10-15 секунд на все про все, прежде чем второй протон придет на выручку первому. И перевел Шмель с получившейся горкой в пике на врага, надеясь, что этот самолет пилотирует сам Обер. В падении Шмель стал вести себя более спокойно, и Иннокент впервые за весь бой наконец нажал на гашетки. Паратон, попав в беду, попытался сильнее довернуть вправо, чтобы уйти с линии огня и набрать высоту. Но его масса сослужила ему недобрую службу, и маневр вышел недостаточно резким. Акаин, наоборот, достаточно легко сумел подправить курс и все давил и давил на гашетки, расходуя боекомплект и прекрасно понимая, что на вторую машину у него не остается ни сил, ни времени. Вот второй протон уже заходит ему в хвост, компьютер предупредил инокента о пеленге. Но это ему уже было не важно. Жертва шмеля, теряя элементы брони, крыло и хвост, стала падать в неуправляемом полете. Каин тут же попытался снова набрать высоту, но двигатель уже не тянул. И он наоборот повел машину вниз к поверхности планеты, направив шмель прямо в черную воронку циклона. Решив уйти не побежденным, ни сбитым. Но противник не собирался отпускать его просто так. Настигнув протон, он всадил такую же длинную очередь, и Шмель рванул в следующую секунду после того, как бортовой компьютер доложил о повреждении топливного бака.